Оставив коней перед светилищем, Олег вытянул меч, прокрался к шаманке и аккуратно стукнул ее по затылку. Бубен умолк. — Олежка! — раскинув руки, радостно побежала к середину девушка. «У -у -у -у — А-а-а! грозно взвыв, кинулся к нему уже из левого вигвама шаман в волчьих шкурах. «Ёшкин кот!» Олег отпрыгнул, уходя от удара посохом, Увернулся от следующего, сделал выпад, Но шаман попятился, не подпуская его на ближнюю дистанцию. Опять взмахнул своим оружием. Послышался громкий шлепок. Шаман охнул, округлив глаза. Ведун, пользуясь заминкой, скользнул... Вдоль палки И кольнул его в живот Крутанулся Пророчица лежала С кровоподтеком На половину лица И блаженной улыбкой на губах С рта срывались Слабые облачка пара Значит жива А может так оно и лучше Решил Олег Поднял Роксолану на руки Отнес к лошадям Перекинул через холку Сам поскорее поднялся в седло и двинулся с горы. От стойбища далеко разносился детский плач. Глотки драли уже не меньше полудесятка младенцев. В промежутках слышались тревожные голоса. Все как всегда. Из сотен людей нашлись десять, пятнадцать, кто не стал ужинать. На кого твар подействовал слабо или кто слишком быстро избавился от дурманящего воздействия. Теперь они метались по селению и пытались понять, что происходит. Дабы не вызвать слишком раннюю погоню, к юртам Олег сворачивать не стал. Ушел вправо к пазвищам, за угасшим костром табунщиков направился к склону и верхом меньше чем за час перевалил гребень поросшего сосновым бором холма. Еще до полуночи он добрался до болота и натянул поводья перед неподвижной фигурой в черной монашеской рясе под поясанной тонкой пеньковой веревочкой. Глубоко надвинутый капюшон полностью скрывал лицо, если оно вообще было у этого существа. «Это ты?» — недовольно спросил болотник. «Думаю, что да» кивнул серединн туда скачи посох указал на темнеющий у самого горизонта остров несколько мгновений ведун колебался каждому известно что болотник именно так людей и губит прикидывая спутникам и указывая дорогу в непролазные бездонные топи. однако на этот раз прямо у олега на глазах Рыхлый мох, усыпанный клюквенными веточками, вдруг вспучился пологим вариком, словно сжатый с боков. Уплотнился, в стороны покатилась выдавленная из пор вода. «Эх, где наша не пропадала?» — решился Середин и ткнул пятками скакуна. «Пошел!» На рысях он промчался через связи всего за полчаса. И вскоре спешился на пологом с горки заросшим черничником и вереском и все это под кронами могучих сосен расцедлав лошадей он бросил толстые войлочные потники на траву положил на них хроксолану прикрыл нарядным женским халатом. сам вытянулся рядом и закрыл глаза почти сразу Над ухом раздался оглушительный треск. Олег вскочил, выдернул из ножен меч и понял, что наступило утро. — Это ты, Олежка? — приподняла голову девушка. — А где урга? — Кто это такая? — Ну, тетка местная, очень забавная, научила меня будущее предсказывать. Она мне в бубен играла, я танцевала. С ней очень здорово. Здорово у костра под бубен плясать, — хмыкнул Середин. Не думал, что ты так соскучилась по дискотекам. Ладно, ты полежи, я осмотрюсь. Вроде как стрелял кто-то. — Из ружья? — стряпнулась Роксолана. — Я тоже слышала. Мы вернулись, да? Мы опять в двадцать первом веке. Я с тобой. — Как хочешь, только оденься, — указал ведун на женские вещи. — Немай месяц на улице. — Отвернись. Подняв перед собой и встряхнув рубашку, скомандовала девушка. — Кстати, а где урга? — Вроде шуршит что-то. Олег направился на звук. Пролез через заросли орешника, раздвинул колючие свечи можжевельника. Впереди между соснами что-то мелькало. Но он пробрался еще на несколько шагов дальше и, наконец-то, понял, что случилось. По реке катился пледоход. Полюбовавшись несколько минут на размеренное, но неудержимое движение, Середин прошел вниз по течению и через две сотни метров остановился на узком мыску, тонущем в воде аккурат между рекой и болотом. Из болота в русло впадал ручеек всего в пару метров шириной. Никакого ледохода на нем, разумеется, не начиналось, но вдоль обоих торфяных берегов тянулась поталой полоски в два локтя. Вот. Трях тебе дух, сплеленый середин. Жизненный опыт подсказывал ему, что намного безопаснее попытаться упрыгать на тот берег реки по льдинам, нежели переправляться через болотную протоку. При ширине своровинный шаг она запросто может ошарашить глубиной в двадцать сантиметров и разваливающимися в пальцах берегами, на которые Способна выбраться только водомерка в погожий жаркий день. Кажется, мы крепко засели в этом уютном безопасном месте, и хорошо бы, чтобы грядущее половодье не превратило его в узкий куриный насест. Интересно, а куда Роксолана пропала? Давно должна была нагнать. Как оказалось. Девушка уже опять благополучно спала, надетая в ласкающий глаз, туземный костюм, синий с вышивкой мягкий войлок халата, чуть более светлые шаровары, плотно стянутые вокруг сапожек, шапочка с высоким белым пером. Тревожить спутницу ведун не стал, прикрыл своим халатом, чтобы не замерзла, а сам отправился исследовать остров. Владения оказались не особо велики: сотня метров в ширину, четыре в длину, примерно три в высоту. Из живности здесь имелось неведомое количество крыс и невидимые охотники на Во всяком случае, Ведун наткнулся на свежие остатки чьей-то трапезы, потроха и голый хвост. Пользуясь случаем. Ведун вымочил в крысиный желчий кусок обломанной тут же коры и любовно припрятал в поясную сумку. Пригодится, коли от нежити загораживаться придется. Или наоборот ее вызывать. По дороге назад он набрал охапку хвороста и валежника, развел под стеной одного из крупных валунов огонь, вскипятил воды и заварил кашу. Растолкал девушку. — Ау, Роксолана, с добрым утром. Есть будешь? — Урга, это ты? — зевнула она так широко, словно собралась вывихнуть челюсть. — Дай грибов пожевать, а то глаза совершенно слепаются. — Грибов не будет, — сообщил Середин. Будет крупка с мясом. Вставай. — Ой, Олежка! Открыв глаза, она снова зевнула. — Ты тоже здесь? Тебя нашла урка? — Это я ее нашел, — поправил Бедун. Вставай, есть будем. — Ну, у меня руки не шевелятся, Олежка! Застонала спутница. — Не болит все. У тебя парочки опять не найдется, Ну, хотя бы сушеных. Но они тебе еще не обрыдли, деточка. Садись, крупы пшеничные с мясом попробуй. Забыла, небось, когда последний раз ела-то нормально. Спать как хочется, Олежка, просто мрак, Опять зевнула она ну у тебя же должны быть грибы ну хоть немного ну, неужели ты совсем ни одного не сорвал ага мне только поганок в сумках не хватает ешь же ты наконец а то стынет как спать хочется роксолана так в этот день и не поела свалившись обратно на путники. Как мне стало есть ни на второй день, ни на третий. Она спала с утра до вечера и с вечера до утра. Лишь изредка принималась звать ургу и молить Олега об опятах. Но ведун он не мог угостить ее травой, даже если бы захотел. На острове грибов не росло вообще, ни плохих, ни хороших. Имелись едва развернувшиеся папоротники ушистые хвощи до да зайчья капуста по берегам произрастали осока и рогоз правда рогоз олег выщипал почти весь добывая вкусную чуть сладковатую сердцевину